Глава 32. Магия магией, а выживать в этом мире придётся. Как продержаться ещё несколько месяцев под всевидящим оком правителя, чиновников и дамы Геры, я не знала. А тут ещё складывалось впечатление, что Стейк явно помогает Бертану осуществить задуманное. И когда спелись мужики, я вдруг поймала себя на мысли, что подсказки кота каким-то образом направляют меня на определённый путь. Стейк, ты здесь? спросила я кота, как только проснулась. Тишина стала мне ответом. А хочется, наверное, решила я и встала. Опять натягивать этот ненавистный мужской костюм, опять учиться стрелять. Я посмотрела на свои ладони с вздувшимися мозолями и вздохнула. "Моя госпожа, сегодня надеваем сапоги", остановила меня Риса, когда я протянула руку за туфлями. "А это ещё зачем? Конная прогулка?" А что по вас закрутило и подкинуло, рявкнула я. Тут же образовался маленький смерч и завертел мусор по комнате. Ой, что это? Риса испуганно уставилась на летающие пёрышки и травинки. Интересно, откуда они здесь? Плохая уборка, буркнула я и вышла в холл. Что-то моя сила слишком часто просыпаться начала. Я даже её не злилась совсем, так немного её уже простое раздражение вызывает. Нужно контролировать свои эмоции. Девушки оживлённо переговаривались, лишь Тина стояла в стороне и угрюмо смотрела вперёд. И что ей не нравится, удивилась я. Она жительница этого мира, всё должна принимать смиренно. Зачем дуться? Проще всего налажать по полной программе и провалить отбор. Да Магер щёлкнула стеком по сапогу, привлекая внимание. Девушки, сегодня вы покажете мастерство владения конной выездкой. Прошу на выход. Все дружно зашагали за начальницей, и я поплелась следом. Рядом шла Тина. "Слушай, ты на лошади ездить умеешь?" тихо спросила я. С детства, девушка уставилась на меня подозрительным взглядом. "А ты разве нет?" Я хотела ответить отрицательно, но чуть язык не проглотила, чтобы удержать рвущееся из глотки слово. Невесты собраны из разных уголков страны, но все они из знатных семей, имеющих и коней, и богатство. Если я скажу, что ни разу не забиралась на лошадь, все решат, что я в этой компании самозванка. Нет, ни за что. У меня аллергия на лошадей, оляпнула я. Что? икнула Дина, вытаращив глаза. Ну, я пятнами покрываюсь, когда сажусь на коня, а потом чешу сильно, логала я напрополую. Не хочется предстать перед правителем отёкшей хрюшкой. О, как жаль. Тина слегка коснулась моей руки. Я так надеялась, что ты победишь в этом состязании. Почему? Все девушки страны знают о проклятии. Все понимают, что стать женой правителя это всё равно что принести себя в жертву. Ты не похожа на нас. У тебя есть шанс выжить, а меня кто-нибудь спросил, хочу я или нет замуж? Вырвалось у меня. А разве нет? Все девушки мечтают создать семью и дожить до старости лет. Ну да, конечно. Мы же в средневековье, здесь живут так, покосилась я на Тину. Бесполезно рассказывать этой леди об эмансипации и феминистках, не поймёт. Я тоже мечтаю. Вот и прекрасно, Тина схватила меня за руку и пожала её. Я наблюдала за тобой, кажется, и правитель тебя выделяет. Я ничего не замечала. Отвернулась я, чтобы Тина не заметила, как запылали мои щёки. Я тоже выделяла правителя, даже очень. В последнее время только о нём и думала, всё представляла. Ах, если бы встретить такого человека, как он, в нашем мире, всем бертан хорош и красотой, и статью, и силой характера. Я сразу вспомнила, как в пещере он закрыл меня собой от волны нефти. Надеюсь, и в постели не облашает. Моя тёмочка и в подмётке не годится. Так, что-то моё сердце от рук отбилось. Так и стучит, когда вспоминаю о правителе. Непорядок. Нас привели к конюшням, где уже стояли приготовленные для нас кони. Одни задирали головы и всхрапывали, другие нетерпеливо били копытами, предвкушая прогулку, а третьи спокойно щипали траву. Я смотрела на них и втайне надеялась, что мне достанется самая смиренная лошадка. Грумы начали подводить к невестам коней. Девушки одна за другой ловко вскакивали в седло, при их росте им и мыскомеечке не нужны были. Зато мне забраться оказалось целая проблема. Я подошла к рыже лошадке, вяло шевелящей челюстями, и как знатная наездница погладила её по носу. Красавица переступила тонкими ногами в белых носочках, но доверчиво ткнула мне в ладонь мягкими губами. Контакт установлен. "Милая", прошептала я ей. "Помоги мне, не сделай колекой". Лошадь покосилась на меня антрацитовым глазом и сделала шаг назад. "Всё ясно. Даже животные не хотят лишней ответственности". Я вздохнула, схватилась за луку седла. Лошадь сделала шаг назад и всхрапнула. "Пожалуйста, помоги мне", шепнула я ей на ухо. Лошадь подалась назад, но не убежала. Мне совершенно не нравилось, что она не стоит спокойно на месте и всё время всхрапывает. Я видела, как периодически по её коже пробегала дрожь. Бедное животное, явно что-то беспокоило. "Дамагера, а с конём всё в порядке?" спросила я. "Конечно", ответила та, но ухмыльнулась. Чуть её кричало мне, что впереди опасность, но и отказаться от прогулки я не могла. Госпожа, не капризничайте, забирайтесь, вас все ждут. Ну, стерва, подожди, я ещё с тобой разберусь. Вот стану на зло тебе женой правителя, будешь знать. Кипела от злости я, вставляя ногу в стремя. Я поднатужилась, дёрнулась наверх и свалилась. Сил рук не хватило, чтобы перебросить тело через корпус лошади и усадить мягкое место в седло. Рыжуха всхрапнула, подпрыгнула и отскочила в сторону. К ней бросились конюхи, удержали на месте и снова подвели ко мне. Я мужественно встала, сдерживая слёзы. Не дождётесь. В этом мире все против меня, даже животные. И стейк куда-то пропал. Дама Гера с усмешкой наблюдала за моими потугами, не пытаясь помочь. Невесты тоже смотрели издалека и переглядывались. Что здесь происходит? раздался сердитый голос Кисо. Все вздрогнули и оглянулись. Насилки с правителем приближались к нам. А что этому здесь надо? рассердилась я. Вот будет испытание, пусть и глазеет. Но правитель сам решал, что ему делать, а что нет, и совета у меня точно спрашивать и не будет. О, простите, мой господин, поклонилась дама Гера. Невесты должны показать свои умения, вот я и запретила им помогать. Умения в чём? В выездке лошадей, растерянно ответила начальница. Вот именно. Даме Виолетте трудно из-за роста самостоятельно забраться на коня. "Эй вы там!" крикнул он кучке грумов. "Живо сюда". Подбежал молоденький паренёк, сложил руки в замок и подставил их мне. Я, конечно, сомневалась, что он удержит моё тело, но повиновалась негласному приказу. Наступила на его ладони и вдруг, как пушинка, взлетела вверх. Еле успела ухватиться за седло, иначе рыбкой нырнула бы вниз и оказалась на земле. Вот позорище. Да ещё на глазах у Бертана. Лошадь подо мной решила станцевать джигу-джигу. Она ни секунды не стояла на месте. Её явно что-то беспокоило, а я болталась из стороны в сторону, чувствуя, что одно резкое движение, и я окажусь под копытами. Дамагерра, не обращая внимания на моё застывшее от напряжения лицо, скачила на коня и лёгкой рысью направилась во главу колонны. Я осталась в самом хвосте, я отчаянно посмотрела на начальника стражи. Кисо, что-то не так. Лошадь ведёт себя странно, сдавленным голосом сказала я, но он меня не услышал. Шёл встречать правителя и его кавалькаду. Боковым зрением я видела, что Бертана беспокоен. Он показывал на меня и что-то спрашивал у конюхов, подбежавших к нему. Мне было недопровитителя. Сейчас самое главное не свалиться позорно на глазах у всех. Процессия с невестами уже ушла вперёд, а я всё стояла на месте, не двигаясь. Ко мне подошёл паренёк, который помогал забраться в седло. "Моя госпожа, вам нужно догонять отряд". "Хороший совет. А как сдвинуть эту упрямую лошадь с места?" Я осторожно тронула пятками бока животного, как видела в кино, и натянула поводья. Рыжуха задрала голову, всхрапнула и подняла передние ноги. Я в ужасе вцепилась в поводья. Лошадь опустилась на землю, ещё раз подпрыгнула и понеслась. "Мамочки мои, спасите меня!" закричала я, но, кажется, ещё больше напугала её. Я болталась в седле, как ковшу в ведре с водой, и ничего не могла сделать. Лошадь перешла на галоп. Она вырвалась за ворота замка и помчалась, распугивая прохожих и торговцев. Опрокидывались столы, их содержимое вываливалось на дорогу, а рыжуха втаптывала всё. Фрукты, овощи, мясо, рыбу, украшения и ткани в пыль. Вот на меня полетел какой-то гобелен. Он больно ударил по голове и закрыл обзор. Пришлось оторвать одну руку от поводьев и сбросить помеху с лица. От этого движения я чуть не потеряла шаткое равновесие и не свалилась. Из рта вырвался крик ужаса. Он ещё больше подстегнул лошадь. Из её рта показалась пена, капли которой летели мне в лицо. Пришлось лечь на крупп животного и покориться судьбе. Из глаз катились слёзы. Я всхлипывала и молилась всем богам, чтобы они выручили меня из очередной передряги. Казалось, больше я такую скачку не выдержу. Смерть ждала меня за каждым поворотом. Моя магия тоже молчала. Ещё бы, вызвать сейчас смерч равносильно самоубийству. Мы вырвались за пределы замковых земель и понеслись в неведомую даль.